такие пришлось испытывать славному приморскому городу Тиру. Поход против арабов, которые жили при Антилеване, утверждает Плутарх, Александр совершил, когда еще не была окончена осада Тира, то есть в 332 году до нашей эры. Жители плодородной долины без сопротивления сдали грекам свои селения. Победоносный юный полководец Александр, ученик Аристотеля, переживал в этот период духовный кризис. Древнегреческий историк Ариан отмечал, что Александр весь ушел в религиозное суеверие. Посещение древнего святилища в Баальбеке — это апофеоз религиозного фанатизма Александра. Как свидетельствует Курц Квинт, Бога Юпитера Александр почитал отцом своим, ибо уже не довольствовался быть рожденным на высшей ступени человеческого величия. Сей сын Юпитера, уподобляясь богам, возможно, и наметил космические масштабы будущего храма, возведенного 300 лет спустя римлянами. Но что соорудили здесь греки, неизвестно. И вообще, сооружали ли? В древнегреческой архитектуре не было свойственно увлечения гигантскими формами. Массивностью и геометризмом форм колосса Баальбека скорее сродни мегалитическим сооружением древности и египетским храмом. Первым, кто отличил римские храмы с традиционной колоннадой от более ранних конструкций цоколя с его подземными коридорами, был знаменитый французский историк и археолог Сольси. Он утверждал, что эти конструкции и цветом камня, и выгибом сводов отличаются от римской постройки. Но Сольси был неисправимым анекдотистом и фантазером, его мнение тогда всерьез не принимали. Понадобились десятилетия, чтобы гипотеза Сольси восторжествовала в науке. В 1936 году архитектор Соболев спокойно, как об общепринятом мнении, писал, что фундаменты храма Солнца еще финикийского производства и выломка больших камней начаты были еще в те времена. Да, Баальбек много раз строился и перестраивался. Но кто же сделал главное, кто вырубил и уложил плотнейшей кладкой основания большого храма, легендарный Немрод, египтяне, финикийцы, Александр Македонский? Не будем гадать. в себе главное. Римские строители были далеко не первой а всего лишь, как говорится, седьмой спицей в колеснице, в колеснице истории Баальбек. Но ведь не секрет, что на Ближнем Востоке до римского владычества не было ни одной технически оснащенной державы. История этого края не оставляет места иным толкованиям. Финитийцы были отличными моряками и ловкими торговцами, Обитатели древней долины Масис, Альбека, земледельцами и пастухами. Эти моряки и пастухи должны были иметь вековые традиции зодчества, дабы возводить баальбекоподобные сооружения. Таких сооружений нет. Баальбекская веранда — единственная в своем роде. Итак, Баальбек — предстает перед нами как грандиозный культовый центр древности. Его история хранит еще много тайн. Главный вопрос, когда и кем было положено начало строительства. Ко временам Римской империи с достоверностью можно отнести лишь сооружение самих храмов. Время закладки гигантских блоков цоколя остается неопределенным но оно явно доримское. Во времена предшествующей римской колонизации Ближнего Востока